Глава 18. «Жду отчета о твоем дне», — сказала Гитти. Шарлотта откусила кусочек маффина. «Снаружи репортеры. Мне больше никогда не удастся выйти отсюда. Как одной из средневековых монахинь, живших в монастыре. Я собираюсь сделать все, что только возможно, чтобы не выходить туда. Мне кажется, что в наши дни надо могут доставить абсолютно все». — Похоже, придется сделать подкоп, — предположила Гитти. — Репортеры любят маффины, поэтому я взяла с них двойную цену. Тимма, сотрудница Марта Скитс, вызвавшаяся провести разведку в тылу врага, просунула голову в дверь со словами. — Шесть репортеров у самого входа. — Ладно, проведем общее собрание здесь, — сказала Шарлотта. Пару минут спустя она, Гитти и трое сотрудников набились в ее крошечный кабинет. «Почему столько журналистов у входа?» спросила Тея. Маленького роста, 50-летняя Тея управляла их офисом как великодушный диктатор. Она не только разбиралась в сложных таблицах, но и успевала связать крючком какую-нибудь вещицу на день рождения каждого сотрудника. Кроме того, у нее была сверхъестественная способность выведывать секреты. Шарлотта посмотрела на нее. «Ладно, ладно, мы все знаем», — призналась Тея. «Но я подумала, что вы предпочтете все рассказать нам сами». Шарлотта теребила свой маффин и старалась не давать волю злым слезам. Тима отщепнула у нее кусочек маффина. «Джордж не уволился», — сказала Шарлотта. «Он опустошил мой банковский счет, затем опустошил счет Марта Скитс. У нашего летнего лагеря в настоящий момент есть 10 долларов. Мы разорены из-за финансового директора, которого я наняла. Я надеялась, что смогу выиграть регату и пополнить нашу казну с помощью приза. Я подвела вас всех, и мне очень жаль. «Надежда — это не стратегия», — прозвучал в ее голове голос отца. «Спасибо, папа, теперь уж я знаю». Тима подавилась маффином. Тея выругалась, а Мими выглядела так, словно замышляла убийство. Никогда еще Шарлотта не любила их так сильно. Гитти подняла руку. «Как думаешь, Джордж специально приехал сюда, чтобы познакомиться с тобой?» Она предположила, что Джордж завел с ней роман, чтобы завоевать ее доверие, после того, как узнал, что она была руководителем фонда. Получается, что эти отношения были для него чем-то вроде поездки на охоту. Думаю, следует рассмотреть и такой вариант. Гитти протянула Шарлотте еще один кекс. Это банановый, так что будем считать его порцией фруктов. У Гитти был здоровый взгляд на вещи и неистовая жажда жизни. Она не останавливалась на одном маффине, если все еще была голодна и хотела второй. Во время учебы в школе Она научила Шарлотту пить из горлышка стеклянной бутылки с газировкой, делилась с ней своими сокровищами и сумела дать отпор хулигану с детской площадки, который решил, что имя Шарлотта старомодное и что к нему непременно надо добавить обидные прозвища. «Так что же теперь будет?» спросила Тея. «Не знаю», честно призналась Шарлотта. «Но я буду держать вас всех в курсе. Мне точно известно, что окружной прокурор выдвинет обвинение, а правоохранительные органы уже официально разыскивают Джорджа, чтобы арестовать его. Тимма нахмурилась. «Он вернет деньги?» «Если они все еще у него, то да», — Шарлотта помолчала. «Но я боюсь, что он взял их не для того, чтобы хранить в тумбочке». Тут все начали говорить одновременно, обсуждая, на что Джордж мог потратить деньги. Те считала, что он мог купить какую-нибудь недвижимость, так как каждому злодею нужно укромное место. Тима задавалась вопросом, инвестировал ли он в криптовалюту. Гитти была уверена, что он все спустил на азартные игры. Шарлотта только знала, что у него теперь будут проблемы с репутацией. А у нее проблемы с пиаром. После того, как сотрудники Марта Скидс ушли, предварительно выслушав заверения Шарлотты, что она сделает все возможное, чтобы устранить проблему и сохранить их рабочие места, она и Гитти решили посмотреть, что пишут в социальных сетях. Сайты «Сплети на звездах» опубликовали историю о том, что новоиспеченную невесту кинозвезды ждет аудиторская проверка, которая поставит крест на ее карьере. Также они рассуждали о том, почему и как ее предыдущий жених сбежал почти с миллионом долларов высказывались предположения о том, что Шарлотта была замешана в этом и просто ждала момента, когда сможет переехать в Беллис или на Фиджи. Что убитый горем Декон отправился в свой особняк в Голливуде, где нашел утешение в объятиях не одной, а сразу трех актрис. Что он порвал с Шарлоттой. Что ее образ простой девушки был ловким пиар-ходом, который был нужен, чтобы исправить его подмоченную репутацию. Итак, ты рассталась с Джорджем. «Кстати, поздравляю с этим», — сказала Гитти. А потом ты вышла на новый уровень и стала встречаться с кинозвездой. «Вообще-то Джордж бросил меня. К черту подробности! Ты бы бросила его, когда узнала бы, какой он козел. Ты не рассказала о Джорджа своей команде. А Деклану ты все рассказала? Или он узнает об этом прямо сейчас?» Шарлотта выглянула в окно и попыталась не паниковать. Гитти была права. Деклан только что подъехал, и репортеры окружили его со всех сторон. «Я узнала об этом всего два месяца назад, и у меня был шанс возместить эти средства, если бы я выиграла регату. Поэтому я молчала». Гитти похлопала ее по руке. «Ну, дорогая, люди делятся со своими друзьями, с семьей, с теми, кого любят. И если ты любишь Деклана...» «Почему ты не могла ему об этом сказать?» Стук в дверь, спас ее от ответа на этот вопрос. «Готова поспорить на последний маффин, что этот твой прекрасный принц спешит к тебе на помощь!» усмехнулась Гитти. «На твоем месте я бы поскорее впустила его!» Шарлотта подошла к двери, чтобы впустить Деклана. Он выглядел расстроенным. «Почему ты мне не позвонила?» спросил он. Шарлотта понятия не имела, с чего начать этот разговор. Но у Гитти такой проблемы не было. Пристально глядя на экран телефона, она сказала. «Потому что она сходила с ума. И разве ты сам наполовину не виноват?» Шарлотта понятия не имела, о чем говорит Гитти, но оценила поддержку. Не обращая внимания на Гитти, Деклан посмотрел Шарлотте в глаза. «Я не Джордж Мур». «Она тоже». «Совсем не смутившись, — ответила Гитти, — Шарлотта замерла. Ей нужно было хоть что-то сказать. Неважно, насколько сильно она ненавидела споры и ссоры, но ей надо поговорить с Декланом. Гитти не отрывала взгляда от телефона. «Ты должен был знать, что когда-нибудь это произойдет. Ты позволил этим людям делать утренние снимки. Ты позволил Шарлотте вляпаться в это. Никто не торчал бы здесь на парковке, если бы ты не был голливудской звездой. И если бы я знал, что вот-вот будут выдвинуты обвинения в растрате, я бы все сделал по-другому. — Ну да, — медленно сказала Гитти. — А ты пропустил бы эпизод с предложением? Деклан и Шарлотта одновременно повернулись к ней. «Что — Что? Гитти протянула ей свой телефон. Шарлотта взяла его, с замиранием сердца стала прокручивать страницу вниз. Снимки после того, как их нашли после ее падения за борт. Их она уже видела. Фотография, на которой она запечатлена тогда, когда украдкой уходила от Деклана. Ничего нового. Фотографии, на которых он уходил утром из ее дома. Ага. Но хуже сплетен об их сексуальной жизни был самый свежий заголовок. Голливудский плохой мальчишка подписал контракт, чтобы сделаться хорошим парнем. Ей пришлось прочитать эту историю дважды, прежде чем до нее начал доходить ее смысл. Согласно надежным источникам, Деклан заключил сделку с Джей-Джеем. Они договорились, что Деклан за хорошее поведение и восстановленный в глазах общественности имидж получит семейную кинокомпанию. Светские сплетники предположили, что предложение, сделанное на глазах у всех простой и добропорядочной девушки, с ничем не выдающейся внешностью, было подстроено с целью отвлечь внимание от ночи развратного секса, случившегося после того, как они чуть не утонули. Она положила телефон и посмотрела на Деклана. «Я могу все объяснить», сказал он. «Шарлотта, посмотри на меня». Она послушалась. Деклан встретился с ней взглядом, и Шарлотта заметила в его глазах жалость. «О, Боже!» — воскликнула она. — Это правда? — Ради всего святого! Ты же не думаешь, что я сделал тебе предложение только для того, чтобы заполучить эту киностудию. — Неплохое было бы преданное", заметила Гитти. Схватив телефон, она встала и вышла из комнаты. Шарлотта убедилась, что дверь за Гитти закрылась. Учитывая то, как складывалась ее жизнь в последнее время, она не хотела рисковать. Она не могла позволить какому-нибудь репортеру подслушать их разговор. «Ты действительно подписал контракт с отцом о передаче тебе Мастерсон Энтертеймент?» «Да. Но это было до того, как я приехал в Марта Виньерд. Тебе не нужно думать об этом. С этим покончено. Да и это касается только его и меня». «Мы поторопились». Она одеревенела, что, вероятно, было хорошо. Помолвка была ошибкой. Он был не тем, за кого себя выдавал. Или, скорее, он говорил не то, что думал. Ей казалось, что ему важна она, такая, какая она есть. А для него помолвка с ней лишь способствовала исполнению обязательств по сделке с отцом. «Шарлотта, пожалуйста, выслушай меня». «Ну, расскажи, о чем ты думал? Какой смысл был в этом?» Она схватила свою сумку и начала запихивать в нее все подряд. Ноутбук, случайную стопку бумаг со стола, маффины. «Я никогда не использовал тебя как прикрытие». Она сдернула кольцо с пальца. «Забери это, я не стану помогать тебе получать компанию». «Это все? Одна неприятная новость в прессе, и ты уже готова разорвать наши отношения?» «Вы с отцом заключили сделку». А ты ни разу не упомянул об этом. У тебя было так много возможностей сказать правду. И тебе следовало сказать мне о Джодже, о проблемах Марта Скитс. Она положила кольцо на стол. Мне не хотелось, чтобы ты думал, что я далеко не идеальна. Хорошо, — сказал Деклан. Ты готова признать, что тебе необходима помощь? Готова позволить кому-то помочь тебе? Шарлотта посмотрела на него. «Если это и так, то этим кем-то будешь не ты». И она вышла из комнаты.